Глава 15. Дальше все пошло так же, как в первый день. И единственным, что менялось, был ландшафт. Скалы Миравена уступили место ветреным голым равнинам Карамора. Весть о том, что Альянса больше нет, еще не разошлась, так что границу они пересекли без проблем. И вскоре Кива обнаружила, что Карамор... Страна в той же степени унылая и неприветливая, как и Миравен. Только королевство Навака в основном серое, а Карамор — коричневый и желтый. Считалось, что северная часть королевства куда более пригодна для жизни, особенно ближе к терифу, столичному городу у моря. Но отряд так далеко забираться не планировал. Вместо этого... Они пробирались по краю обширного ивового леса, чтобы свернуть прямо к Хадрису. Шли дни. После часов, проведенных в седле, у Кивы люто болело все тело, и ночью она то и дело ворочалась на твердой земле. Если остальные и чувствовали себя так же, никто не жаловался. Даже тип, который продолжал игнорировать все Кивины попытки поговорить. Джарен и Наари вели себя схожим образом хотя во время утренних тренировок Киви частенько казалось, что Джарен наблюдает за ней. Но стоило ей повернуться, как он переводил взгляд куда-то еще, и она уже начинала думать, что просто выдает желаемое за действительное. Келден вел себя с Кивой куда осторожнее после той вспышки гнева. Это означало, что больше ради ее тренировок никого, то есть Джарена, колоть не будут. Но зато у нее практически не получалось вызывать магию по команде и вообще без контакта. Она все настойчивее ощущала растущее беспокойство спутников. Все понимали, как много стоит на кону, как важно ей овладеть своей силой. Через неделю после выхода из Стоунфорджа они, наконец, приблизились к границе Хадриса, и Голдрик заявил, что отсюда он уже сможет перенести их через заброшенные земли до самого Ерина, столицы Джиирвы. Хотя Эшлин занималась с ним каждое утро, у нее пока не получалось переместиться больше, чем на пару метров, так что полагаться оставалось лишь на силы Голдрика. В этот раз он был уверен, что не потеряет сознание в точке назначения. Раньше с ним такого не случалось, а при побеге из темниц навыка он просто перенервничал. Да и изнеможение, голод и побои охраны ослабили его больше, чем он думал. «Почему ты просто не сбежал с помощью магии, когда тебя поймали?» — как-то вечером спросил у него тип, пока они сидели вокруг костра. Голдрик ответил, что ветроворот можно наколдовать лишь снаружи, где стихии вступают в полную силу и что магия не сможет перенести его сквозь предметы или сквозь стены, только над ними. Ответ устроил всех, кроме кресты, которая протянула. «Ты не ответил на вопрос пацана. Почему ты не вырвался на свободу раньше с помощью магии, как Эшлин, когда спасала тебя? Тебе надо было просто попасть наружу, а там, в жух Она помахала пальцами. «Свобода!» «В одиночку?» — спросил в ответ Голдрик, подняв бровь. «Мы втроем-то едва выбрались. А ведь генерал Эшлин была полна сил. Без помощи я бы никак не справился с Серой Гвардией. Здравый смысл подсказывал мне подождать и не торопиться». «Здравый смысл и мне кое-чего подсказывает», — ответила Креста, тыкая палочкой в огонь. «Насчет тебя он просто не затыкается». Голдрик не отреагировал на этот намек. У остальных тоже не было причин сомневаться в его мотивах, и тема завяла сама собой. Но Кива все размышляла. Что же больше повлияло на отношение креста к Голдрику? Несколько лет в Зелендове, где доверие было роскошью практически всегда ведущей к смерти? Или природная ершистость самой креста, которая пыталась вбить между ними клинья? Спустя неделю наблюдений за обоими спутниками Кива все еще не пришла к ответу, так что она отбросила эти размышления и вместо этого порадовалась, что наконец-то можно полететь в Ерин. «Собирайтесь поближе», — Голдрик помахал всем рукой. Кива направила зефира к нему, не обращая внимания на настороженные уши коня. Невзирая на все ее попытки подружиться, он по-прежнему ее недолюбливал. Она не удивилась бы, окажись они с Джареном родственными душами. Но он пронес ее на себе через два королевства, и она привязалась к злобной твари, даже если невзаимно. Я тебя одолею, буркнула она, похлопывая его по шее, чтобы успокоить, пока тот возбужденно приплясывал под ней. Кива, ты слушаешь? Она подняла взгляд и увидела, что все на нее смотрят. Вспыхнула и переспросила. «Что, простите?» «Говорю, в этот раз должно быть спокойнее, чем в прошлый, потому что воздушные течения над заброшенными землями не такие бурные, как над скалистыми холмами Миравена, Но лошади все равно перепугаются. Будьте готовы». Кива как раз хотела предложить спешиться, чтобы не лететь сотни миль верхом но не успела. Голдрик воздел руки, и порыв ветра налетел на них твердой невидимой стеной. Зефир зафыркал, напрягся, будто готовый сорваться с места. Но Голдрикова магия уже успела поднять их всех в воздух. Кива с трудом удержалась в седле, пока коричнево-желтые тона карамора перетекали в красно-оранжевые цвета северного хадриса, а затем в золотые пески опаленные солнцем джиирвы. Как и в прошлый раз, Кива понятия не имела, сколько времени занял полет, Но он вновь ее дезориентировал и показался столь же неприятным, несмотря на все заверения Голдрика. К тому моменту, как отряд, наконец, опустился на дюны на окраине большого города из песчаника, голова у Кивы жутко кружилась — и у нее не было никаких шансов удержаться в седле, когда Зефир встал на дыбы и сбросил ее. Кива так ударилась о землю, что у нее выбило воздух из легких. Она пыталась вдохнуть, пошевелиться, но не смогла даже, когда Зефир вновь взвился и развернулся на задних копытах, оказавшись прямо над ней. Кива, еще не пришедшая в себя после удара, сумела лишь скинуть руки и закрыть голову, Множество голосов испуганно звали ее по имени, и громче всех звучал голос Джарена. Одновременно пытаясь успокоить собственного перепуганного коня, он распахнул глаза и протянул к ней руку, будто хотел защитить ее магией. Но магии у него больше не было, и ничего не произошло. А затем копыта зефира начали опускаться, и полтонны живого веса понеслись к земле, готовясь размазать Киву. Она зажмурилась и сжалась в ожидании удара, но внезапно ее подхватил порыв ветра, сжал огромной рукой и оттащил по горячему песку в безопасное место. Кива открыла глаза и потрясенно уставилась на Джарена, но его пальцы уже стискивали поводья и смотрел он не на нее, а прямо на Эшлин. У Кивы сжалось сердце при виде выражения на его лице, которое он не успел спрятать. Разочарование и ненависть к себе. Он словно забыл на миг, кто забрал у него око богов, а теперь вдруг вспомнил. Кива с болью в сердце смотрела на его лицо, но потом он моргнул, и всё ушло. И в то же самое время какой-то крошечный, изголодавшийся по надежде уголок ее души, обрадовался, что первым его порывом было спасти ее. Это она не вообразила. Не в этот раз. «Ты цела?» — окликнула ее Эшлин, поднимая Киву на ноги с помощью потока воздуха. «Прости, быстрее не вышло. Спирит чуть не сбросил меня, так что я не видела, что происходит, пока не услышала, как все заорали. Кива отряхнула пыль с одежды и ответила, вернув себе дар речи. Все нормально». Она сделала шаг, поморщилась и потерла бедро. «Ударилась немного, но переживу. Спасибо, Эшлин». «Точно?» Торл слез со своей напуганной лошади и внимательно оглядел ее. «Ты хорошо приложилась». За нее испугался не только брат. Внимание Кивы привлекло встревоженное лицо типа. Едва поняв, что она заметила его волнение, тот торопливо отвел взгляд. Но даже так, как и в случае с первой реакцией Джарена, на сердце у Кивы впервые за долгое время полегчало. «Все нормально», — повторила она брату, а потом в третий раз, когда уточнил и Келден. «У этого коня к тебе личные счеты». Сказала Креста, подводя зефира. Проковыляв к нему, Кива влезла в седло, прежде чем успела поддаться страху. Он просто не привык к ветровороту, сказала она, сама толком не понимая, зачем защищать животное, которое чуть не убило ее пару минут назад. Простите меня, Голдрик был вне себя от огорчения. Я никогда раньше не переносил никого, кроме людей, так что не предполагал, что будет так. «В следующий раз просто подожди, пока я спешусь», — прервала его Кива с растущим смущением. Она махнула рукой в сторону города, возвышающегося перед ними. «Надо думать, это Ерин?» «Так и есть», — подтвердила Наари. Кива взглянула на нее, удивленная тем, что ответила именно она. Но, всматриваясь в мрачное, напряженное лицо стражницы, Она запоздала, вспомнила, что Нааре в Джиирве не впервые. «Большую часть жизни я провела в королевстве с продажными властями. Народ там был отчаявшийся, полный ненависти», сказала она как-то Киве еще в речном дворце. Даже капитан Верис, рассказывая, как Нааре попала в Ивалон, упоминал, что она сбежала с Джирванской арены и пересекла заброшенные земли всего лишь с двумя мечами на спине. Киви хотелось спросить, каково на Аре вернуться в королевство, откуда она бежала, рискуя собственной жизнью. Но стражница так на нее взглянула, что Кива проглотила вопрос. Обратив взгляд на Ерин, Кива посмотрела через внушительную наружную стену на здание из песчаника внутри. Архитектура города была не похожа ни на что ей знакомое. Золотистые башни возвышались между гигантскими статуями из желтого камня, которые изображали мужчин и женщин, бросающих копья, вскидывающих мечи и натягивающих луки. В остальном вендерале джейрванцев знали как прирожденных воинов. Но Кива не представляла, что сама их столица увековечит это в своем облике. Хотя солнце над головой нещадно палило, по позвоночнику пробежал холодок. Такую ярость излучал город. Волнение лишь усилилось, стоило ей заметить за стенами холм прямо в центре Ерина, на котором размещался дворец, а рядом, несомненно, одна из знаменитых арен Джиирвы. Кива вновь бросила тревожный взгляд на Наари, но стражница ничем не выдала своих чувств. «Какой будет план?» — спросил Кэлден. Прикрыв глаза рукой, он разглядывал город. «Может, Сарана и дружила с древними правителями Джиирвы. но Райю и Фэмби не славятся гостеприимством. Мы что, в самом деле надеемся, что они просто вручат нам кольцо?» Король Райю и король Фэмби были братьями-королями Джеирвы, как узнала за время пути Кива. Дружбы, как в старые времена, у них с Авалоном не сложилось, но и вражды не было. Отразится это на их миссии или нет, никто не знал. Все взгляды обратились к Голдрику, и тот ответил. «Как я уже сказал, кольца были переданы только на сохранение. Раз вы наследники Сараны, у них нет причин не возвращать то, что по праву ваше». Говорил он уверенно. Но, оглядевшись, Кива заметила, что сомневается, не она одна. «Как далеко отсюда до джейрванского поселка аномалий?» — спросил у Голдрика Эйдрен, заговорив, возможно, впервые за несколько дней. «Судя по словам Навака, где-то пара-тройка часов езды», — ответил Голдрик. Эйдрен кивнул и сказал отряду. «Встретимся потом во дворце». А Голдрик увелел: «Ты со мной». Бывший лидер повстанцев будто собрался возразить, но Эшлин сказала. «Ты единственный, кто знает, как найти аномалий. Езжай с Эйдраном, это приказ». Голдрик поник, но пробормотал, что согласен. Эшлин повернулась к Тореллу и Кресте. «Вы двое тоже отправляетесь с ними». Креста сощурилась. «Ты просто хочешь от нас избавиться». Принцесса не стала отрицать и Креста хмыкнула в ответ. Но Торелл будто не возражал, что ему приказывают. А может, дело было в том, что приказывала Эшлин. Последнюю неделю Кива наблюдала за общением двух генералов, и, несмотря на изначальное недоверие Эшлин к Тору, что-то поменялось. Возможно, потому что он продолжал вести себя с ней уважительно и вежливо. Они тренировались вместе каждое утро, Большую часть пути проехали вместе, порой тихо болтая и смеясь, порой просто наслаждаясь молчанием в компании друг друга. Кива не была уверена, не выдает ли она желаемое за действительное, а если все так, как ей кажется, касается ли это ее вообще. Она не знала, стоит ли предостеречь брата или предостерегать надо Эшлин. Даже если забыть о невзаимной страсти Келдина к Тору, Кива полагала, что между братом и Русиндой намечалось нечто большее, чем дружба. Но порой Тор кидал на Эшлин такие взгляды, что она больше ни в чем не была уверена. Но Кива и с собственной личной жизнью не могла разобраться, а точнее, с ее отсутствием, и потому она не собиралась вмешиваться в чью-либо еще. Сейчас она просто радовалась. Что бы там ни происходило между Торелом и Эшлин, а благодаря этому он без споров отправился с Эйдреном на поиски поселения, в то время как Креста с Голдриком потянулись следом более неохотно. Когда они превратились в крошечные фигурки и скрылись за дюнами, Кива и оставшаяся часть отряда направились прямо к колоссальной арке, ведущей в Ерин, где стражники в бежевой броне остановили их и спросили о цели визита. Когда стража узнала, кто они, и что с ними три члена королевской семьи Эвалона, им выделили эскорт, который довел их до самого дворца. Пока они добирались до цели, у Кивы заболели глаза от яркости города. Солнце отражалось от каждой поверхности от дорог, от стен, от крыш, окрашивая все в золотые, желтые и кремовые тона. Даже горожане одевались в светлые цвета. Большинство торопливо убирались с дороги, заприметив стражников. Сам дворец вблизи тоже выглядел потрясающе. Мудреная вязь конических шпилей, а вокруг — самые большие статуи воинов, которые доводилось видеть Киве с воздетым, словно в бою, оружием. Ближайший будто следил за ней злобным взглядом, и у нее мурашки побежали по коже. «Веселенькое местечко», — пробурчала Креста рядом с Кивой, когда все спешились, а королевские слуги увели коней. «Ты же из Мировена», — ответила Кива, «должна бы привыкнуть к такому веселью». Креста задумалась. Потт блестел на ее змеиной татуировке. Там раньше было не так скверно. Кива не успела придумать ответ, потому что не сразу, но до нее дошло. «Ты что тут делаешь?» — спросила Эшлин, сорвав вопрос у Кивы с языка. «Ты почему не с Кресто Креста пожала плечами. «Слиняла от них и поехала за вами. Тут куда интереснее». Она нахально послала Эшлин воздушный поцелуйчик, та злобно посмотрела в ответ и подмигнула Кэлдону, который не смог удержать смешок. Может быть, не стоит донимать людей, которые могут упечь тебя обратно в залендов, когда все закончится, саркастически спросила Кива. Глаза кресты смеялись. Кишка танка. Не успела Кива изречь очередное предупреждение как появились слуги в белоснежных одеждах и проводили их во дворец. На их фоне Кива ощущала себя грязной, кожа потная, волосы, как воронье гнездо, а одежда, некогда такая же белая, вся пропылилась в дороге. Но она последовала примеру своих благородных спутников и подняла голову. Они прошли мимо огромных колонн, сквозь блестящие арки — И, наконец, добрались до богатой просторной залы. Потолок уходил далеко ввысь, а там, где полагалось быть стене открывался большой балкон, выходящий на желтый город и океанские утесы вдали. Подавленная этой пышностью, Кива пошла вслед за друзьями по расшитому золотом ковру к паре тронов в виде скорпионов. Их хвосты загибались кверху, готовые ужалить. На пугающих престолах восседали двое загорелых мужчин, которые, как и слуги, носили белое, но их одежда сверкала сложной вышивкой. Лица раскрашены золотой краской, длинные черные волосы убраны назад под короны, сделанные из... Отряд остановился перед тронами, и Кива сглотнула, уже угадав ответ. «Кости. Короны были из костей». Краем глаза Кива увидела, как Наари подталкивает Типа и Кресту, и все трое склоняются, причем Креста весьма неохотно, на грани грубости. Кива торопливо последовала их примеру. Джарен, Эшлин и Келден не стали кланяться, и Джарен шагнул вперед, обращаясь к королям. «Фэмби, Раю, благодарю вас за то, что приняли в своем городе без предупреждения», сказал он. С уважением кивнув братьям-близнецам, как теперь поняла Кива, заметив, сколь они похожи. Только один носил бороду, а другой был чисто выбрит. Мы уже очень давно не виделись. «В самом деле, Деверик», — сказал бородатый близнец с сильным акцентом, словно мед просочился в песок. Угадать возраст было сложно, но Кива предположила, что им сорок с лишним. В их глазах крылось коварство, тела были мускулисты. Значит, они не просто обучали воинов, но и сами ими были. «Должны признать, мы не ждали вашего визита. До нас дошли слухи, что теперь новая королева правит вашей страной». джаран и глазом не моргнул. «Не всем слухам стоит верить», — спокойно ответил он. «Мой отец недавно покинул нас, но матушка остается в речном дворце, а сестра всего лишь помогает ей с королевскими делами в это скорбное время». Он ни в чем не солгал, но Кива восхитилась его умением выворачивать правду. Впрочем, она заметила, как на его скулах заиграли желваки, когда он упомянул Мирин. Кива не разбиралась в политике но даже она понимала, как опасно посвящать королей Джиирвы в нестабильную ситуацию в Иволоне. «Какое облегчение!» — сказал чисто выбритый король Фэмби и тихо добавил. «Но нам с Раю печально слышать о Стеллоне. Он был хорошим человеком». джаран не выдал глубины своего горя, лишь ответил. «Это правда». Джарен не говорил об отце ни разу с тех пор, как Келден рассказал Киве о его смерти. Ей отчаянно хотелось взять его за руку. Но если бы они даже не стояли перед заграничными королями-воинами, она понимала, что он не обрадуется ее сочувствию или прикосновению. «Прошу простите, наше вторжение», сказала Эшлин, шагая к Джарену. «Мы послали бы гонца, но уже были в пути». А так как мы не намерены задерживаться, быстрее было приехать без предупреждения. Раю лишь отмахнулся: Джир во всегда была другом Эвалона. Что привело вас в наш золотой город? Он бросил взгляд за спины Валентисов на Наари, кресту Типа и Киву. И кто ваши друзья? Эшлин кратко всех представила Тип весело помахал рукой при звуках своего имени а Наари опустила голову и не отрывала взгляд от ковра. Кива сомневалась, что королям было дело до одной девочки-беглянки даже в те времена, когда Наари исчезла. Но она понимала, почему стражница предпочла бы избежать их внимания. Когда Эшлин закончила, Джарен вновь взял слово и объяснил, что Сарана доверила предкам братьев-королей некое кольцо. Он не упомянул ни, как это важно, ни на что способны все кольца разом, просто сказал, что хотел бы вернуть реликвию семье. Кива внимательно наблюдала за королями, пытаясь понять, знают ли они о подлинной ценности кольца, но их лица были словно высечены в граните. Когда Джарен договорил, близнецы обменялись быстрыми взглядами, А потом Фэмби щелкнул пальцами ближайшим слугам, ожидавшим приказа, и быстро заговорил с ними по джирвански Кива покосилась на Нааре, прося перевести, но Фэмби пояснил на всеобщем. «Сейчас принесут напитки». «Благодарю вас», — сказал Джаран. «Но, как и сказала Эшлин, нам не стоит задерживаться. Полагаю, вы понимаете, что в это сложное время... Мне не хотелось бы оставлять матушку в одиночестве дольше, чем необходимо, так что нам нужно как можно скорее возвращаться в Абалон». Вот теперь Джарен лгал. Но Кива не изменилась в лице, надеясь только, что и остальные, особенно типы Креста, сделают то же самое. «По крайней мере, освежитесь!» Раю махнул паре только что вернувшихся слуг, и те спешно подошли ближе. В руках они несли подносы с золотыми кубками, которые быстро раздали Киви и ее спутникам. «Вас наверняка мучает жажда с дороги». Кива подождала, пока Джарен, Эшлин и Келден не отпили из своих кубков и попробовала тоже. Фруктовый вкус она не узнала, но напиток был прохладным и освежающим, и жара сразу перестала быть такой изматывающей. «Ийиджапилли», — сказал Фэмби, заметив, что Кива принюхивается к розовой жидкости. «Это такой местный фрукт с косточкой. Он один цветет в пустыне даже летом, когда многие другие вянут и гибнут». Он словно бы ждал ответа от нее, так что, дождавшись едва заметного кивка от Эшлин, Кива ответила, «Очень вкусно. Спасибо, Ваше Величество». Король Джирвы с заметным удовлетворением поглядел на брата, а потом они оба переключили внимание обратно на Валентисов. «Нам известно о кольце Сараны». Без предисловий начал раю, и Киву охватило такое облегчение, что голова пошла кругом. Голдрик не сомневался, что кольцо здесь, но он мог и ошибаться, или кольцо могло потеряться за сотни лет с тех пор, как древняя королева Валентис передала его своим друзьям из Джиирвы. «Вы правы, кольцо действительно принадлежит вам», продолжал Райо. «И наши предки передавали его из поколения в поколение, понимая, что однажды представитель вашего рода явится за ним». «Чудесно», — сказал Келден, шагая вперед. «Тогда вы его нам отдадите», Он споткнулся. Почти незаметно, но Келдон никогда не спотыкался. Он удержал равновесие, но все равно смущенно поглядел на ноги, тряся головой, чтобы прояснить разум. «Чего вы, по всей видимости, не знаете?» Фэмби поправил свою костяную корону. «Это того, что вместе с кольцом были переданы и инструкции». «Что за инструкции?» спросил Джарен, сощурившись. «С его голосом что-то не так», — подумала Кива. Она потерла уши, не понимая, это у нее со слухом что-то случилось, или он в самом деле говорил нечетко. «Мы не можем отдать его просто так», — Раю усмехнулся. «Сперва докажите, что достойны. Заслужите кольцо». «Что это значит?» — требовательно вопросила Эшлин прижимая ладонь к голове и чуть покачиваясь. Зато Нааре застыла, как статуя, смертельно побледнев. Не успела Кива спросить, что случилось, как заметила движение и охнула, увидев невозможное. Скорпионы на тронах ожили, а их жало зашевелились, будто готовясь ужалить. Она отскочила назад, сердце колотилось о ребра. Казалось, больше никто ничего не заметил. Кива открыла рот, чтобы всех предостеречь. Но потом моргнула, и троны вновь безжизненно замерли. Кива вдруг все поняла и похолодела, заглянув в золотой кубок. Кэлден споткнулся. Джарен говорил невнятно. Эшлин шаталась. У нее самой начались галлюцинации. Презрев королевский этикет, Кива устремила расплывающийся взгляд на королей и прохрипела. «Вы нас опоили!» Едва она это произнесла, как тип свалился на пол без сознания. Кива бросилась к нему, но у нее самой подломились колени, и она упала рядом. Вдруг навалилась такая усталость, что трудно стало даже держать глаза открытыми. Но она успела увидеть, как Эшлин, Джарен, Келден и Креста повалились на землю один за другим. Нааре, единственная из них, кто ничего не пил, выхватила мечи, но стражники в бежевом наполнили тронный зал, не успела она и шагу сделать. «Не нужно бояться», — мягко сказал Раю, и его голос донесся, будто издалека. «Ко времени вашего арзавара все пройдет. Даже больше». «Мы сделаем все, чтобы вы...» Он говорил что-то еще, но тело Кивы поддалось зелью, и больше она ничего не слышала.